Ленар Мора ничто не тревожило. Когда он открыл им, Данглар по-иному взглянул и на его тусклые голубые глаза, и на его бледную кожу в рыжеватых пигментных пятнах. «Я собирался поесть», — произнес Ленар Мор. «Что-нибудь случилось?» «Все кончено, месье», — ответил Адамберг. «Так бывает». И комиссар положил руку на плечо Ленар Мора. «Вы делаете мне больно?» — пятись вскрикнул старик. «Просим вас пройти с нами», — отчетливо произнес Кастро. «Вы обвиняетесь в убийстве четырех человек». Птичка продолжала спокойно сидеть у него на плече, когда он стиснул запястья Ленар Мора и защелкнул на них наручники. Раньше, при прежнем комиссаре, Кастро всегда хвастался тем, что умеет молниеносно надевать наручники, так что никто и глазом моргнуть не успеет. Теперь он не произнес ни слова. Данглар неотступно следил за человеком, рисовавшим синие круги. Кажется, инспектор наконец начал понимать, что имел в виду Аденберг, когда рассказывал ему историю о глупом слюнявом псе. Это была история жестокости, запаха жестокости. В тот момент человек, рисовавший круги, был просто ужасен, еще ужаснее, чем мертвое тело, лежавшее в яме.